Да, я паука. И что с того? Арка третья. Лечу, лечу, я лечу! <свист> Никак не могу остановиться. <свист> Ощущение, будто мы сейчас взлетим. Реально полечу. Ну, <свист> что я э т и м хочу сказать, так вот что: способность, которая была получена после эволюции д л 3D маневрирования, она переросла. пространственное маневрирование хм, действительно штука удобная я и раньше в общем-то могла бегать по стенам и прыгать для этого мне не нужно было 3D маневрирования ведь я паук думаю это было бы просто бесполезно но пространственное маневрирование это совсем другое способность сделала возможным двойной прыжок в воздухе что насчет этого то вот как это происходит вот там у под ногами появляется ступенька Отталкиваясь от нее, я могу передвигаться в воздухе, вообще в любом направлении. В битве, ну, как раз-таки до этого в п р е в о ю ц и и я почти умерла, потому что у меня не было достаточно способности передвигаться по потолку. Все стало много лучше после того, как я подкачала физические показатели и эволюционировала. Я поняла, что мне нужна была просто большая мобильность. Вот и все. хотя я и могла использовать паутину для того, чтобы перемещаться по воздуху ну, и все такое, но это не то. В этом случае я буду в невыгодном положении при б о ю с противником, который летает, как, например, о г н е н н ы й дракон. Именно поэтому мне пришлось использовать один из своих к в и д е и иллюзии, чтобы избежать битвы в воздухе. Но при наличии пространственного маневрирования проблема решается. Вместо того, чтобы использовать полет с помощью крыльев, я могу использовать свою скорость, которая одна из главных моих характеристик. Можно сказать, что все мои возможности воздушного боя резко выросли. Может быть, даже смогу драться с пчелами в о з д у х е Вообще, кстати, если речь об этом зашла, то с пчелами воздухе как раз-таки воздушная мобильность уже не панацея. Есть в ней к о е к а к а я слабость или лучше сказать дефект? В первую очередь? Для ее активации требуется стамин. Ну, тут ничего не поделаешь. Если такая уж удобная способность еще ничего не потребляла бы то, совсем была бы читом. т а к гиб я легко побеждала любого л е т а ю щ е г о врага. Вообще, если бы можно было выбирать, то лучше бы она использовала ману. Все равно мне никто выбор не предоставляет. Жалко. Летать до бесконечности у меня, увы, никак не получится. Похоже, количество, которое потребляется в зависимости от времени, на которое создается опора. Так что эффективным будет создание опоры лишь на мгновение. Ну, я прыжка лишь. С другой стороны, м о я с т а м и н а уменьшается с ужасающей скоростью, когда я просто стою на созданной ступеньке. Так что можно просто умереть с г о л о д а оставаясь на месте. Следующий минус в том, что опора довольно хрупкая. То есть Либо это, скорее всего, да, наверное, это потому, что мой уровень просто мал. Если я буду двигаться на полной скорости, нога просто проломит опору. При движении на полной скорости я просто падаю вниз, поскольку опора разваливается вместо того, чтобы помочь мне прыгнуть дальше. Так что при перемещении в воздухе скорость нужно немножко уменьшать. Поскольку я провела несколько экспериментов, то смогла уловить, насколько скорость нужно уменьшить, чтобы опора не разрушилась. Оценка способности действительно важна. Ну, я хоть и сказала, что с этим ничего не поделаешь, но надеемся, что с поднятием уровня прочность опоры будет расти, или было бы очень тяжело. Надеюсь хотя бы на это, потому что если она не выдержит мою полную скорость, о а чем говорить тут. Но поскольку я не хочу тратить стамину, думаю, сложно будет поднимать уровень способности. Было бы, конечно, хорошо, если бы она иману потребляла. Но из-за того, что мелкие монстры п о п р я т а л и все в магму, из-за этого опыта я не получу. Ни опыта, ни поем нормально. Да даже учитывая, что мне осталось поднять всего лишь один уровень, ну он несбыточно далек. Хоть я и думаю, что за временем я все равно получу уровень. Если буду убивать каких-либо монстров, которых вообще найду когда-нибудь на берегу, опыт, получаемый за убийство маленьких монстров, столько мало. Благодаря мудрости я знаю, сколько опыта мне требуется для поднятия уровня. Оценить свой уровень несложно, опыт тоже показывается. Но после каждого боя я оцениваю его количество, поэтому Бесполезно бить маленьких монстров, п ы л а в л и в а я их. Если морской конек это всего лишь копеечка, то сом нормальное количество. Черв ь уже довольно много, огненный драконит очень немного, а уж дракон ужасно много. Что-то вроде того. Мою силу в расчет, в общем, т о не берут, и похоже количество опыта фиксировано в зависимости от мощности противника. Отличается от тигра, да? где чем выше уровень персонажа, тем меньше опыта дают мелкие монстры. Так что если оценивать мой текущий опыт, то для понятия уровня мне понадобится 6 червячков. Даже если я убью целого огненного драконида, этого никак не хватит. Если перевести количество в о п ы т с мелких монстров, то все станет еще грустнее. Если бы я могла хотя бы червячка там победители драконида, было бы намного быстрее. Но сейчас вижу только одного драконида. Да и черви и то очень редкие. Не могу найти ни одного, как бы ни искала. Да и кроме того, если я их найду, не думаю, что они вылезут из магмы ради меня. Вообще не думаю, что черви сом будут драться с тем, кто явно сильнее. с другой стороны, огненный драконит может все-таки напасть на меня, хотя я огненный драконит, пусть и обитает в озере магмы, но он является самым смелым. все же, если нападет, то смогу съесть его его подчиненных. но найти бы еще его. а огненный дракон Нет, не думаю, что смогла бы сражаться с таким монстром. Это слишком опасно. Даже с у ч е того, что я победила, он все равно сильнее меня. Не хочу еще одного такого боя, так что мне хватило и прошлого раза. Прошлый раз это был чудо. м То, что у меня нет выбора, кроме как охотиться на мелких монстров шаг за шагом двигаясь к цели, немного удручает, но лучше уж это, чем дракон.